В стоптанных башмаках и чулках, Заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, Он принимал в простом стареньком халате Из китайской нанки, Выезжал или выходил в незатейливом кафтане Из толстого сукна, который не любил менять часто. Летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы, Ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре, И в таком кабриолете,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 Ни камеры юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали шестидесяти тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10 12 молодых дворян, большую частью незнатного происхождения, называвшихся деньщиками. Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях.